А списывает Бенедикт то, что Федор Кузьмич славы ему сочинил сказки или поучения, а то стихи. Уж такие у Фёдора Кузьмича, слава ему, стихи ладные выходят, что иной раз рука задрожит, глаза затуманится и будто весь в раз ослабеешь и поплывешь куда-то, а не то словно каком в горле встанет, и сглотнуть не можешь. Которые стихи ясные, каждое слово понятно, А которые только головой покрутишь. Вот на медне Бенедикт перебелял. Горные вершины спят во тьме ночной, Тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, Подожди немного, отдохнешь и ты. Ну, тут все и дураку ясно. А вот бессонник, гомер, тугие паруса — Я список кораблей прочел до середины, Сей длинный выводок, сей поезд журавлины, Что над Элладою когда-то поднялся. Ну, здесь и только крякнешь, и в бороде почешешь, а то вот еще Нарт, алый и Киннамон, благовонием богатый, лишь повеет аквилон и закаплют ароматы. Эка, ну-ка, поди ж тут разбери, что куда закаплет. Да много всяких слов знает Федор Кузьмич, слава ему. Да кнатонный поэт, работа не из легких. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды, говорит Федор Кузьмич. Это он ради нас так изводится, а ведь у него и помимо того дело не в проворот. Говорят, надумал он из дерева кривую палицу резать, да в дугу ее гнуть, а называть ее велено будет коромыслом. Нам все равно, хозяин-барин, можно и коромыслом, а зачем, почему, не наше дело, и носить на той дуге жбаны с водой, чтоб руки не оттягивало. Может, к весне кому эти коромысла в складе выдадут? С первоначалу санитарам, не к ночи будь помянуты, после мурзам, а там, глядишь, и нам перепадет. А уж весна на носу, ручьи побегут, цветики пойдут, красные девушки сарафаны наденут. Размечтаешься? Вот и Фёдор Кузьмич сочинил «О, весна, без конца и без краю, без конца и без края мечта, узнаю тебя жизнь, принимаю и приветствую звоном щита». Только почему звоном щита? Ведь щит-то для указов деревянный, ежели когда приколачиваешь указ о дорожной повинности, а ли чтобы не смели самочинно сани ладить, а ли, у кого недоимки. Мало мышиного мяса сдал, к примеру, Али складской день в который раз переносит, То щит не звенит, а глухо так побрякивает. Так ведь ему закон не писан, Федор кузьмичута слава ему. Он ведь сам-то про себя что говорит? Гордис, говорит, таков и ты, поэт, и для тебя закона нет. Так не нам же ему и указывать. С Бенедиктом в рабочей избе другие писцы — Рядком сидят. Оленька душенька рисунки рисует. Хороша девушка. Глаза темные, коса русая, Щеки, как вечерняя заря, Когда к завтраму ветра ожидаем. Так и светится. Брови дугой, Али, как теперь Велену будет звать, Коромыслом. Шубка заячья, валенки с подошвами. Небось, семья знатная. На работу Оленьку в санях отвозят. После работы опять сани ждут. Да непростые, тройка. Под шлеей перерожденцы ногами топочет, перебирают. Коренник норовистый, того и гляди, зубами хватит, а престижные того пуще. Как, Коленьки, подступишься? Бенедикт только вздыхает, да искоса посматривает. Она уж знает, лапушка, глазоньками моргнет, да головкой-то эдак подернет, скромнится. Вот идет Бенедикт на работу». По сторонам посматривает, и стопникам кланяется, от саней сторонится, морозцем дышит, синим небом любуется. Задевался на красавицу, что мимо семенило, тын-дых, и в столб врезался. О, чтоб вам всем и так эдако-разэдако-перетак понаставили, не знает чего, блин! Столбы эти ставит Никита Иванович, главный стопник. Матушки покойницы старинный приятель, тоже из прежних. Лет ему, наверное, триста, а то и больше кто знает. Кто время подсчитает? Разве мы знаем? Зима, лето, зима, лето, а сколько раз? Ведь собьешься думавший. Пальцев-то десять, да на ногах десять. Правда, у кого и по пятнадцать растет? У кого по два. Вот, к примеру, у Семена что с мусорных прудов на одной руке? Много махоньких пальчиков, ровно корешки, а на другой и вовсе кукиш. Такое ему последствие вышло.